Елизавета Соболянская Иван-Царевич и Белый Сов Пролог Хорошо жить в царстве тридевятом. Солнышко встает и садится, Пшеница на полях зреет, Дождик идёт, яблочки молодильные омывает. Не то, что под куполом Технологической академии Златограда. И так тазом учебное заведение кличут. А как посмотришь на приплюснутый купол, так и уверишься, под перевернутым тазом живешь. Ни дождя, ни снега, ни яркого солнца. Всегда около двух градусов по Цельсию. Зато ни печей не надо, ни тулупов. Благодать техномагическая. Иван Царевич с стекающими по куполу струями дождя, сплюнул неинтеллигентно на землю и пошел собирать свои немудрящие пожитки. Диплом он получил, значок техномага третьей степени к мантии прикрепил. Пора домой возвращаться. 3 девятое царство. Для начала, конечно, учебники сдал, свитки с лекциями в тубус убрал, а кое-что сжег. Одежду перебрал. Мантии студенческие друзьям раздал. Благо пошито из царского сукна, и носить еще лет сто можно. Всякую разную мелочь, с которой домой являться стыдно, тоже выгреб на радость первакам. Не солидно царевичу модными техномагическими штучками баловаться. Дымить можно трубкой, а ли цигаркой крученой, а блестяшки эти с трубочками. Пусть юнцы в игрушке играют. А вот то, что своими руками делал царевич, все подгреб в дорожную суму и печатями закрыл понадежнее. Коня своего вывел, плащ на спину закинул, рукой девицам с факультета предсказаний помахал, да и поехал. Всю дорогу Иван думу-думал, как дальше жить. Царство тридевятое, мало немало, велико, а наследник — Василий Царевич, любимец папеньки. Политик тонкий, красавица до да сухота девичья. Кудри по плечам льняные, глаза голубые, рост высокий, фигура статная и манеры самые царские. Одним взглядом и девиц, и послов, и купцов обаять умеет. потому, наверное, и не женат еще. Много красивых девиц на свете, есть и умные, а в царице не каждая годится. Но наследник на случай беды незваной в тридевятом тоже есть. Артемий Царевич, средний брат Ивана. росточком пониже, волосом пожиже. Глаза серые, хитрые, прищуренные всегда. Щеки румяные лоснятся. да и фигурой на свой любимый пирог с визигой похож. И держит Артемий в руках все торговые дела в царстве. Всех купцов наперечет знает, все цены на товары, и свои, и заморские, и не стесняется сундуки золотом набивать, пользуясь тем, что царевичу мало кто возразить может. Царь-батюшка старших сыновей любил, во всем потакал и учил, А Меньшова Ивана-Царевича тайне приблудышем называл за то, что не похож он на старшеньких удался. И рослый, и красивый, а чужой. Волос темный, глаза карие и характером в бабку по матери пошел. Ту еще ведьму. Потому и учить его политическим премудростям а купеческим не желал. Царица-матушка, к тому времени, как меньшой сын подрос, вовсе голоса не имела. Так что быть бы Ивану дурачком беспамятным, да открылась в Златограде маготехническая академия. Туда его, благословясь, исплавили. Или сам помрет, или толк будет. Десять лет миновало. Выучился Иван. Не отрок уже. а муж взрослый да разумный, а куда голову преклонить, не ведает. Для начала решил в отчий вернуться, на родственников посмотреть. Вдруг чем порадуют. До границы Иван-Царевич быстро добрался. Златогорское княжество невелико. В самом центре — академия. В какую сторону не пойди, всего сутки пути — и ты в другом государстве. Погранцы резались в дурака и, завидя всадника, неохотно встали. Зато, присмотревшись, вытянулись во фронт и бердыши взяли как положено. Нет, не потому что Иван одет был просто, но дорого, а потому что конь его верный был самым настоящим кадавром. Уж это стражи Златогорские в один миг разглядеть умели. А коли ты не на живом коне едешь, а на новинке техномагической, значит, или чародей сильнейший, или купец богатейший, а то и князь какой, али герцог. «Здорово, служивые!» — сказал Иван, придерживаясь и в кубурку. «Здорово, коли не шутишь!» — осторожно сказал старший в карауле. За долгую службу насмотрелся он на таких вот парней. С виду тихий, благостный, а потом как хлистнет чем-нибудь таким за то, что ты к нему неэдак обратился. И опять кафтан новый справлять надобно. Да еще дежурный магистр ругается, что защита выжжена в ноль. Следую в тридевятое царство по семейной надобности. Подпишите подорожную. Стражник слегка выдохнул. Тридевятое царство дремучее. Техномагию там боятся и уважают. А вот техномага могут и по макушке стукнуть, чтобы воду не мытил, да не лез кривыми ручками в заветы. Иван протянул стражнику свиток и с интересом взглянул на границу. Изысканная вязь охранных заклинаний — тянулась непрерывной морозной нитью. Силен был златогорский владетель, и умен, и магией не обижен. Прерывались охранные заклинания только в арке пропускного пункта, но саму арку перекрывали массивные ворота, слегка приоткрытые по случаю ясного дня. Стражник неторопливо развернул подорожную, шмякнул магическую печать, и махнул рукой своим людям. «Ворота магистру отворите!» Один из стражей потянул привязанную к створке веревку, и кадавр, тяжело ступая, покинул пределы Златогорского княжества.